Вызывала сомнение лишь мухмяная крупа. Никто не мог припомнить, что это за крупа, из чего и откуда. Легитимно ли? Имеет ли харизму? Ну, пусть будет и мухмяная крупа. В конце концов, мы обладаем свободой мировосприятия и свободой сознаний. И в этих свободных сознаниях гороховый суп одного вполне может быть тождествен шоколадному торту или гуталину другого.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 Радлугин, хотя и был оратор и авторитет, в присутствии Шеврикуки слов сегодня не произносил, а только слушал. Иногда рот его открывался, и правая рука вздымалась, но тут же Радлугин взглядывал на Шеврикуку и застывал. И порой Радлугин будто хотел подать знак Шеврикуке. Шеврикука догадывался о чем. Радлугин мог его спросить, «Куда подевалось дупло?» «На задании», — ответил бы Шеврикука, но отвечать не хотел. Он понимал, что долгое его присутствие вблизи спорщиков может быть истолковано Радлугином превратно и дать свежайшее направление усердием доброхота. Это пусть, но Радлугин мог и посчитать, что Шеврикука заинтересовался мелкими явлениями, а потому, возможно, и сам не столь значителен. Такое недоумение Шеврикука возбудить в Радлугине от чего-то теперь не пожелал и ушел с улицы.